перечисление того, что надо сказать и сделать и узнал в ней то черное и запретное, о чем читал прежде в тайных текстах, которые вызывают омерзение и любопытство и запреты странными людьми прошлых времен в охраняемой тайны Вселенной, но которые я очень любил читать. Это был ключ, Путеводитель к некоторым перемещениям. Вечный меч тех мистиков самых ранних лет человечества, составлявший предмет их таинственных перешептываний. Он должен был дать свободу и открытие за пределами трех измерений той жизни и тех предметов, которые нам известны. В течение времени многих лет ни один человек не мог вспомнить как выглядит она и где ее найти но эта книга и вправду была очень старой тогда еще не придумали печатный станок поэтому какой-то полусуасшедший монах своей рукой переписал одну за другой все зловещие латинские фразыунциалами почтенной старины я и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 По-моему, я с не совсем понятным мне самому напряжением вслушивался в звон, словно боялся услыхать в нем чужую ноту. А потом кто-то поскребся в окно, которое было выше всех городских крыш. Это случилось, когда я прочитал вслух книгу,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 Но я продолжал читать забытые тайные книги и свитки, к которым меня влекло новое видение мира и одолевал все новые пути в пространстве и жизни, стремясь к сердцевине неизвестного космоса. Я помню ту ночь, когда... Когда начертил огнем пять концентрических кругов на полу. И встав в центре запел чудовищную летанию, принесённую послацам из тартора, стены исчезли. Меня подхватил черный ветер,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 на полу. То ночное путешествие было похоже на многие и другие совершенные мной путешествия. Однако в первый раз я испытал подобный страх. Ибо понял, что нахожусь гораздо ближе к запредельным пространством и мирам, чем когда-либо раньше. В будущем, Я старался вести себя осторожнее, потому что не испытывал желание навсегда оторваться от моего тела и от земли и остаться в неведомом пределе, из которого нет возврата. Говард Филипп Лакрафт книга. читал роман «Волков».